Предисловие ко второму изданию. Это издание отличается лишь очень н е м н о г и м от предыдущего, так как, несмотря на сделанные мне многочисленные возражения, понадобилось изменить лишь некоторые подробности. Но так как вопросы, затронутые мною, подлежат дальнейшей разработке, то я предпочел посвятить отдельную книгу ответу на многие из сделанных мне возражений и изложению. результатов исследований, произведённых в течение последних двух лет. Илья Мечников, Севр, 3 июня 1905 года.